А ведь если мне это положение руки казалось неподвижным и странным, я ближе знаю доктора, то каким же оно должно было казаться им? Две папироски они докурили почти вместе. Я от волнения плохо слышал их голоса, но они закурили еще и одновременно протянули папироски и потушили их а руку доктора. То есть они углубились в тело, а затем синеватый их дым прекратился, и папирушки были оставлены на некоторое время. Покачались, мне даже показалось, что пахнет сжженным волосом. Но ну, это, конечно, только показалось. Я разозлился, я просто не нашел ничего лучшего. Дядя Савелий попросил меня, боюсь, что они даже сами испугались. Рука доктора по-прежнему была неподвижна, И он говорил все тоже, развивая мысли, нисколько не повысим голоса, да передать галстук доктору. Я, вместо того, чтобы передать галстук, со сладострастием погрузил свою пылающую папироску в галстук. Запахло тряпкой. Вначале на это не обратили внимания. Но дым распространялся, признаться, сказать, впервые я испытывал такое удовлетворение от огня. Я начал понимать людей, которые любят огонь. Дядя Савелий, конечно, должен был опомниться первый, обеспокоиться. Я, так сказать, проверил воочию, так ли он любит одежду. И должен был сознаться, что он действительно любил он перестал курить, заверзал. Я наблюдал с удовольствием, приподнял ноздри, убрал ладони своей животика и завертелся на столе. Лев Львович продолжал курить. Доктор сидел молча, с опущенными глазами, Тогда дядя Савелий утнял папироску у брата и бросил ее на пол. «Осмотрите себя, Лев Львович, не горите ли вы где?» «Вон!» — прохрипел Лев Львович. Дядя Савелий ощупал его. «Может быть, у доктора полились?» — сказал дядя Савелий однако же не подходя к доктору. Доктор пощупал обнаженную свою до да локтя правую руку, понюхал и опустил рукав. И я вдруг облегченно подумал, что если рукав доктора в масле, то он, несомненно, не обжегся, черт подери. И тогда я зря галстук. Но дыра в нем расширялась, я загасил ее пальцами. Доктор. Нет, нет, я цел, ответил доктор. Осмотрите себя. Я не могу гореть. Я всегда очень осторожен. Если бы я верил в совесть, я бы сказал, что она у вас запылала. Перестанем им кривляться. В комнате пожар. Вы всюду приносите несчастье, доктор. Это я вам должен сказать откровенно. Разрешите... Вас осмотреть, вы безумец. Вы сами горите, не замечая пожара. Поперска упала на ваше платье, и вы, не замечая этого, горите, не подходите ко мне. Да, я горю, но горю негодованием. Я не видал более подлого дядю и более холодного отца. Слушайте, приглядываясь к доктору, сказал в ужасе дяди Савелий, он на вас все длит? То вы побежите из горящего здания на стадион и посмотрим, что выйдет. Вас необходимо залить. Меня уже заливали. Все Средиземное море было опрокинуто на меня, и все-таки я выплыл. Мне эта переброска надоела, и я протянул галстук. Это просто я. Но я затушил пожар, хотя и не вовремя. Самый странный пожар, когда прогорело окно.